23 декабря. Под звон дверного колокольчика вхожу в филателию Бернарда Крибеля на улочке Сесилл Корт, Бэлисчарин Кросс-роуд, и меня обволакивает аромат трубочного табака. В центре узкого длинного зала висит сойка с марками средней стоимости. Более дорогие экземпляры покоятся в запертых витринах у стен. Я разматываю шарф, но старая школьная сумка остаётся висеть на груди. Пара Джо звучит второй акт Дон Жуана. Вернерт Крибель в костюме зелёного твида и с тёмно-синим шейным платком косится на меня поверх клиента у письменного стола, дабы удостовериться в моих намерениях. Я всем своим видом показываю, что готов подождать и тактично держусь на расстоянии, рассматривая безупречные негашённые экземпляры чёрного пенни в специальной витрине с постоянно поддерживаемым уровнем влажности. Скорее становится ясно, что Крибелевского клиента ждёт большое разочарование. Что вы имеете в виду? возмущается он. Как это фальшивое? Возраст этого экземпляра не 100 лет, а от силы 100 дней. Хозяин магазина снимает очки в тонкой оправе и трёт слезящиеся глаза. Клиент жестикулирует, как комедийный итальянец. Насдержит же быть цветшей краски, пожелтевшая бумага. Эта бумага никак не может быть современной. Старинную бумагу раздобыть несложно, но вот эта штриховочная сетка наводит на мысль о 20-х годах 20-го века, а никак не о 90-х годах 19-го. В размеренной английской речи Бернарда Крибеля сквозят славянские интонации. Насколько я знаю, он родом из Югославии. Затем бумагу окунают в слабую чайную заварку. Давно известный прием. А вот над печатными досками пришлось корпеть не одну ночь. Впрочем, такое трудолюбие легко объясняется приискурантной стоимостью в 25 тысяч фунтов. Кстати, краска тоже вполне современная. Уинзер и Ньютон. Жжёная охра. Разведённая, разумеется. В целом, весьма неплохая подделка. Клиент взвизгивает оскорблённым фальцетом. «Вы что, обвиняете меня в подделке?» Что характерно, я обвиняю не вас, а того, кто совершил эту подделку. Вы просто пытаетесь взбить цену. Признайтесь. Кребель с отвращением морщится. Возможно, вашим товаром заинтересуется какой-нибудь перекупщик на Portobello Road. Можете попытаться счастья на передвижных ярмарках марок и монет. Прошу прощения, мистер Бат, но меня дожидается настоящий клиент. Мистер Бат с разочарованным стоном выбегает из магазина и пытается хлопнуть дверью, но дверь отказывается хлопать. Крибель качает головой, загрушаясь: "До чего дошёл мир?" И я спрашиваю: "И часто фальсификаторы приносят вам свои подделки?" Крибель втягивает щёки, показывая, что вопрос не заслуживает его внимания. "Мне знакомо ваше лицо". Он перебирает свою мысленную картотеку. Э-э, мистер Анидер? В августе вы продали мне блок из восьми негашённых марок под Кэрнских островов. Хороший чистый блок. Надеюсь, вы пребываете в добром здравии, мистер Крибель. Более или менее, как ваши занятия? Помнится, вы изучаете право в Университетском колледже Лондона. Ха, он явно хочет меня подловить. Нет, астрофизику в Имперском колледже. Да-да, конечно. Вам удалось обнаружить разумную жизнь в космосе? «Ее там ровно столько, сколько здесь, на земле, мистер Крибль». Он улыбается старой шутке и смотрит на мою сумку. «Вы сегодня покупаете или продаете?» Я достаю черный кляссер и вынимаю из него узкую полоску из четырех марок. Шариковая ручка в пальцах Крибля барабанит по прилавку. Тук-тук-тук. Филателисты его лампа «Энгл Пойс» склоняются над марками. Стук шариковой ручки смолкает. Старческие глаза Бернарда Крибеля вопросительно обращаются ко мне и я произношу. Четыре марки колониальной Индии номиналом в пол Анны темно-синие, выпуска 1854 или 1855 -го года. С правой стороны листа и частичной маркировкой на поле. В хорошем состоянии. Негашенные. Как вам? Недурственно. Он продолжает рассматривать марки под Шерлок-Холмсовской лупой. Не могу утверждать, что часто встречал подобные экземпляры. И на какую цену вы рассчитываете? В июне прошлого года одна гашёная марка из этой серии ушла с аукциона Sotheby's за 2100 фунтов. Умножаем на 4, получаем 8400. Добавляем 50% за то, что марки не гашённые, и получаем примерно 13000. Однако же держать магазин в центре Лондона на накладно за товар вы расплачиваетесь сразу же а я весьма надеюсь завязать с нами плодотворные долгосрочные отношения мистер Крибель в таком случае называйте меня просто Бернард ну раз так то и вы называйте меня просто Маркус моя цена 10000 Крибеля вполне устраивает озвученная цена но ради приличия он делает вид что терзается сомнениями На марке Содружества в наши дни спрос не велик. Он раскуривает трубку, гаря завершается. Вы самое большое, что я могу дать, 8 1/2. Не вынуждайте меня идти на Трафальгарскую площадь, Бернард. Сегодня очень холодно и скользко. Он вздыхает, раздувая волосатые ноздри. Жена меня, сосвету же живёт за подобную уступчивость, но молодых филателистов следует поощрять. «Давайте поделим разницу и сойдемся на 9250 фунтах». «Десять. Простое, удобное, круглое число. Я обматываю шею шарфом. Последний вздох». «Ладно, пусть будет десять. Мы обмениваемся рукопожатием». «Вас устроит чек?» «Да, но...» «Бернард, останавливаю я его у самой двери в подсобку». Он оборачивается... Вот бы вы бы позволили кому-то унести эти великолепные пол Анны, прежде чем получили бы за них деньги. Бернард Крибель склоняет голову, чествуя мой профессионализм, возвращает мне марки и уходит выписывать чек. Почарин кроссроуд ползёт полудохлый автобус. Диманы увалики в Дон Жуана Вад. Что ж, так обо судьба всех дилетантов, которые пренебрегают должной подготовкой. пробираюсь по извилистым улочкам Рождественского Сохо, шумным, спаренным, всклизком месиве витало во снега, пересекаю Риджен-стрит, по которой гигантским ледником сползают автомобили, и прибываю в неприметный лондонский офис банка Swiss Integrity, что прячется в тихом переулке за площадью Berkley Square. Горилоподобный охранник распахивает передо мной пуленепробиваемую дверь, приветственно кивает, зная, что мне назначено В просторном светлом зале – кремовый интерьер, отделка красным деревом. Я кладу чек на полированный стол миниатюрной сотрудницы банка, которая не задает никаких вопросов, кроме «Как поживаете, мистер Анидр?». Возле ее компьютерного терминала красуется швейцарский флажок. И пока она заполняет бланк на мой вклад, я рассеянно думаю, что, возможно, мадам Константан, швейцарская экспатриантка с неразглашённым доходом, тоже снесходит до посещения этого офиса и сидит в этом обитом бархатом кресле. Меня не оставляют воспоминания о нашей странной встрече в часовне Королевского колледжа, хотя я больше не испытываю необъяснимой потери времени. До свидания, мистер Анидр, говорит клерк, и я согласно отвечаю. «До свидания». Деньги – всего лишь побочный продукт моего искусства. И все же я покидаю банк, словно бы при оружии и в бронежилете. Теперь с чеком Крибеля на моем банковском счету 50 тысяч. Это, конечно, мизерная сумма для большинства клиентов банка Swiss Integrity. Но для студента, который сам пробивается к верхам, это очень неплохо. И эта сумма еще умножится. Почти все мои приятели из Хамбер-колледжа, за исключением тех, чьи родители достаточно состоятельны и по доброте душевной позволяют себя доить, по уши в долгах. Но упрямо отказываются признавать, что в течение первых пяти лет по окончанию университета им придется хлебать дерьмо полной ложкой и делать вид, что это черная икра. Но мне это не грозит. Я сам кого угодно дерьмом закидаю. По мере сил. В скрытом переходе у Пикадели Сёркус двое в костюмах и плащах стоят у двери и громогласно отчитывают кого-то невидимого. Сквозь тонкую завесу снега с дождём ярко светятся витрины магазина Toro Records. Станция метро Пикадели Сёркус уже захлёстывает первая волна офисных работников, живущих в пригородах, а меня раздирает любопытство. Между мужчинами в плащах я мельком замечаю какого-то жалкого ети, который жмётся под дверью. Поздравляю, ты разработал отличную маркетинговую стратегию, говорит один из его мучителей. Вон там прохожие цветы покупают, а здесь ты к ним пристаёшь, просишь милостыню, так что они вынуждены давать тебе деньги, чтобы не выглядеть бессердечными ублюдками, пьяно восклицает он. Между прочим, мы как раз и занимаемся маркетингом. «Интересно, сколько ты настрелял за вечер?» «Я...» «Яти испуганно моргает». «Я ни в кого не стрелял». Мучители переглядываются и издевательски хохочут. «Я же много не прошу. Мне надо тринадцать фунтов, чтобы переночевать в хостеле. Приведи себя в порядок и найди себе работу, хотя бы грузчика». «Без месте жительства на работу не принимают». «Ну так обзаведись местожительством». А безработным комнаты не сдают. Нет, ты слышишь, Гари? У этого типа на всё найдётся объяснение. Эй, эй, тебе нужна работа? Я дам тебе работу. Хочешь? спрашивает второй мучитель. Первый мучитель, тот, что покрупнее, нависает над беднягой. Мой коллега вежливо интересуется: "Нужна ли тебе работа?" Ети нервно сглатывает и кивает. "А какая работа-то?" «Нет, ты слышишь, Гарри, какие привередливые нищие пошли!» «Будешь деньги собирать, — говорит Гарри, — десять фунтов в минуту. Гарантированно!» У Йети какой-то лицевой тик. «А что надо делать?» «Сейчас поймешь!» Мучитель поворачивается к улице и швыряет пригоршню монет в просвет между машинами, которые грохочущим потоком стремятся к Пикадилли и Серкус. «Давай, Эйнштейн, греби деньгу!» Монетки катятся под колеса, и днища автомобилей рассыпаются по островкам подтаявшего грязного льда. «Видишь? Улицы Лондона на самом деле вымощены золотом!» Оба мучителя, страшно довольные, запретающимися шагами уходят прочь. А изможденный Йети размышляет, можно ли собрать монеты так, чтобы не угодить под автобус. «Не смей!» – говорю я бездомному попрошайке. Он сердито сверкает глазами. А ты поспи в мусорном баке. Я достаю из бумажника две двадцатифунтовые банкноты. Он глядит то на деньги, то на меня. Как раз на три ночи в хостеле. Говорю я. Он берет деньги, прячет во внутренний карман замызганной куртки. Премного благодарен. Принеся жертву богам, я ныряю в подземку, и она засасывает меня в воронку смрада немытых тел и зловонного дыхания. Сентенция предельно проста. Многие писатели изображали государства и республики такими, какими им никогда не удавалось встречать их в действительности. Между тем, как живут люди, и тем, как должны они жить, расстояние необъятное. Кто для изучения того, что должно бы быть, пренебрежет изучением того, что есть в действительности, тем самым вместо сохранения себя приведет себя к погибели». Человек, желающий в наши дни быть во всех отношениях чистым и честным, неизбежно должен погибнуть в среде громадного, бесчестного большинства. И за это откровенное прагматичное осуждение кардинал Риджинальд Пол провозгласил Никола Макеавелли, пособником дьявола. После станции Эрлскорт поезд метро выныривает на поверхность в угасающий свет дня. Мимо проносятся газовые подстанции, эдвардианские крыши, Каминные трубы, телевизионные антенны, автостоянка у супермаркета, щиты с рекламой о сдаче помещений в наем. Пассажиры стоят покачиваясь, будто говяжьи туши на крюках или живыми трупами обмикают на сиденьях. Офисные трудяги с воспаленными глазами подключены к дискманам. Их обрюзгшие сорокалетние ипостаси пялятся в Ивнинг Стендарт. А без пяти минут пенсионеры уныло взирают на окраины западного Лондона, поражаясь быстротечности жизни. «Я — система, ты должен меня побороть!» — стучат колеса. «Я — система, ты должен меня побороть!» Но что значит побороть систему? Разбогатеть, получить вольную, избавиться от ежедневного унижения и тягостного труда? Нас медленно обгоняет другой поезд на параллельных путях, В метре от меня проползает, вжатый в дверное стекло юный клерк из Сити. Таким на будущий год стану и я: хорошая кожа, хорошая одежда и опустошённые глаза. На обложке прижатого к груди журнала заголовок: Как разбогатеть к 30. Парень замечает меня, щурится, пытается прочесть название моей книжки из серии Пингвин Классик, но его поезд сворачивает на соседний путь. Весьма сомнительно, что систему можно побороть, отчаянно карабкаясь наверх, и, как мне известно, выпасть из системы тоже не выход. Я слишком хорошо помню Ривендел. Летом перед началом учёбы в Кембридже мы с ребятами решили потусить в клубе Зыбкий мир в Кемден-Тауне. Там, закинувшись экстази, я склеила Мечную девицу с помадой цвета засохшей крови и впрек ей дис чёрной паутины. Короче, мы с этой девушкой по уком взяли такси и поехали к ней в коммуну под названием Ривенделл, которая оказалась сквотом в отведённом под снос доме в самом конце квартала, рядом с заводом по переработке макулатуры. Девушка по уку я долго резавились под какой-то ранний альбом Джонни Митчелл про чаек, продрыхли до полудня, а потом спустились в зал Элрунда, где меня накормили чечевичным карри. Хасман Вайтилис Гвота поведали мне, что их коммуна, аванпост посткапиталистического, постнефтенового и постденежного будущего. Всё то, что внутри системы, объявлялось плохим, а то, что вне системы, хорошим. Меня спросили, как я собираюсь провести отпущенный мне век. Я заикнулся в работе в СМИ и тут же подвергся обличительной словесной бомбардировке и коллективной критике на тему того, что внутрисистемные СМИ разделяют, а не объединяют общество. Девушка Паука объяснила, что только в Ривенделле можно по-настоящему общаться и знакомиться с мудрыми сказаниями древних культур, таких как инуитская, ибо мудрость древних наше богатство. Когда я уходил, девушка поউক попросила у меня взаймы 20 фунтов, чтобы закупиться продуктами в супермаркете Sainsbury. Я посоветовал ей процитировать кассиру какую-нибудь инуитскую мудрость, раз уж это богатство. Её ответ был отчасти радикально феминистским, но в основном англосаксонским. В Ривенделле я обзавёлся не только лобковыми вшами и аллергией на Джонни Митчелл, которая продолжается и по сей день, но и твёрдым убеждением, что вне системы существует только нищета. В общем, спросите у Ети, как ему его свобода. В прихожей, снимая шапку и сапоги, я слышу, как мама в гостиной говорит: "Минуточку, кажется, он вернулся". Не выпуская телефонного аппарата из рук, она выглядывает в коридор. шнур натягивается до предела. Да, это он. Как вы вовремя позвонили. Я дам ему трубку. Рада наконец-то услышать голос того, о ком Хюга столько рассказывал. Поздравляю с наступающим. Я вхожу в гостиную, одними губами спрашиваю: "Джонни Пинхолигон?" Мама кивает и выходит, прикрыв за собой дверь. Тёмная гостиная освещена прерывисто мерцанием ёлочной гирлянды. Телефонная трубка лежит на плетёном стуле. Я прижимаю ее к уху, слушаю нервное дыхание Пинхолегона и чарующую музыкальную заставку сериала «Твин Пикс», звучащую где-то в особняке «Три Дэйва Хаус». Медленно считаю про себя от десяти до нуля. Джонни, какая неожиданность. Извини, что заставил тебя ждать. Привет, Хьюго. Да, это я, Джонни. Привет. Как дела? Отлично. Готовлюсь к Рождеству. А ты как? Вообще-то, не очень, если честно. А чего так? Я могу чем-нибудь помочь? Ну, не знаю. Это как-то неудобно. Да ладно тебе. Давай говори. Помнишь последнюю тусовку у жаба? Ну, с которой ты ушел, когда я выиграл больше четырех тысяч. Еще б не помнить. Я тогда за час все деньги спустил. А пирату Пинзанса, как обычно, везло. Ну да, прям такая пруха, как по волшебству. Ни фига себе волшебство. 4.000 фунтов. Это же больше годовой стипендии. Вот-вот. Поэтому мне дурь в голову ударило, слегка. То есть не слегка, а ощутимо так приложило. А ещё и Глентвейн этот. В общем, я решил, что надоело клянчить деньги у мамы всякий раз, как я остаюсь на мели. Так вот, после того, как ты ушёл, карты сдавали у Зебио, и у меня сразу оказался флеш в пиках до валета. Я играл безупречно. Прикидывался, что блефую, а на руках вроде как полное дерьмо. И на столе было уже больше двух тысяч. Охренеть, Джонни! Это же целая куча денег! Ну да, только мы заранее договорились, что предел устанавливать не будем. И все трое только и делали, что повышали и повышали ставки, и никто не желал отступать. У Ринти оказался допер, а Брюс Клек посмотрел на мой флэш и говорит... «Ну вот, пират опять нас вздрючил». И я уже начал сгребать денежки, а он добавляет. «Ой, погодите-ка, что это у меня? Не как фулл-хаус?» «И правда, фулл-хаус. Три дамы, два туза. Мне надо было сразу встать и уйти. А я, дурак, не ушел. Выигранные четыре тысячи превратились в две, потому что две я проиграл. Короче, я подумал, что это случайность, что надо взять себя в руки и отыграться». Мол, фортуна благоволит смельчакам и все такое. Еще одна игра, и все переменится. Жаб пару раз спрашивал, не хочу ли я завязать, но к этому времени я уже... Уже... Голос Пенхолегона срывается, дрожит. Проиграл десять тысяч. Ничего себе. Вот это по-взрослому. В общем, мы продолжили игру, и я всё время проигрывал и никак не мог понять, почему это среди ночи в королевском колледже три звонят колокола. Но тот же ап раскрыл шторы, и оказалось, что уже день. Жап объявил, что закрывает казино на каникулы и предложил нам яичницу. Но есть мне не хотелось. Ты же сперва выиграл, утешал его я, а потом проиграл. В покере всегда так. Нет, Хьюка, ты не понимаешь. «Эузебио серьезно проигрался, а я... а я так вообще... а я так вообще в пух и прах!» «А когда жаб подбил бабки, оказалось, что я должен...» Он переходит на сдавленный шепот. «Пятнадцать тысяч двести фунтов!» «Жаб сказал, что округлит мой проигрыш до пятнадцати тысяч!» «Твое благородство всегда пробуждает в жабе самые лучшие чувства!» Говорю я, глядя на улицу сквозь щелку в шторах синего бархата. Ночь холодная, чернильно-синяя, с янтарными пятнами фонарей. Он же понимает, что имеет дело не с каким-то прощалыгой, который считает, что если ему нечем платить, то он и не будет платить. Пинхаригон вздыхает. То-то и оно, понимаешь. Если честно, Джонни, то не очень. С напускным недоумением говорю я. Пятнадцать тысяч фунтов – это... много. Это очень много, разумеется, для простых смертных. Вот как для меня, например, это офигительная сумма. Но для старой карноэльской аристократии да у меня и на основном счёте столько не наберётся. Ах, вот оно что. Ну тогда, в общем, так. Мы с жабом знакомы с тех самых пор, как я поступил в Кембридж. Честное слово, тебе совершенно не о чем беспокоиться. Пинхелигонс надежды хрипит. Правда? Жаб классный парень. Напомни ему, что банки закрыты на Рождество и что до Нового года ты не сможешь перевести ему деньги. Он же понимает, что слово Пенхаллигона в гарантиях не нуждается. Вот он, момент истины. Но у меня нет 15.000 фунтов. Так, сделаем драматическую паузу, добавим капельку смущения и щепотку недоверия. Погоди, тебе что? Совсем не откуда взять деньги? Ну да. Неткуда. Я заплатил бы, если бы мог, но сейчас. Джонни, прекрати. Долг есть долг, Джонни. Я за тебя поручился, перед жабом, сказал. Это же пентагон, и этого было достаточно. Больше объяснять ничего не пришлось. То, что мои предки были адмиралами, а дом, в котором я живу, памятник архитектуры, вовсе не делает меня миллиардером. И вообще, 3D Warehouse заложен банку Kurtart. «Ладно, успокойся. Лучше попроси, мать, выписать тебе чек. На оплату покерного долга? Ты что, спятил? Она мне ни пенса не даст. Слушай, а что сделает жаб, если я... Ну, если эти 15 тысяч... Нет, нет и нет. Жаб – человек дружелюбный, но деловой. И бизнес для него важнее любых дружеских отношений. Прошу тебя, Джонни, заплати». «Ну, а что с того, если я проигрался в покер?» Я же никаких договоров с Жабом не подписывал. Долг есть долг. Жаб считает, что ты ему должен. И я так считаю. Ты уж извини. Если ты откажешься честно выплатить долг, то это будет уже вызов. Он, конечно, не станет подкладывать тебе в постель лошадиную голову, но втянет в это дело и твоих родных, и Хамбер колледж. А им вряд ли понравится, что их доброе имя треплет жёлтая пресса. Пинхелегон слышит, как его сияющее будущее разбивается в дребезги, словно бутылки в контейнере для сбора стеклотары, сброшенном с крыши многоэтажной парковки. Охренеть. Вообще-то выход есть. Нет, это вряд ли. Слушай, я сейчас на все готов. Абсолютно на все. Нет, забудь. Глупости все это. Я знаю, что ты на это скажешь. Да ладно, Хьюго, колись. «Чтобы убедить человека, не надо его насильно принуждать. Лучше показать ему волшебную дверцу и обставить все так, чтобы ему непременно захотелось ее открыть». «У тебя же есть старый спортивный автомобиль Альфа-Ромео, кажется?» «Нет, винтажный Астон Мартин Кода, 69-го года выпуска. Но продать его?» «Немыслимо, я понимаю. Лучше просто поди к ногам матери Джонни». «Это же, понимаешь... «Это папина машина. Он мне ее завещал. Я ее обожаю. И потом, как я объясню, куда она делась?» «Что-нибудь придумаешь, Джонни? У тебя это хорошо получается. Скажешь, что лучше реализовать активы и вложить деньги в какие-нибудь офшорные бонды, чем рассекать под Эвану и Карнуолу на спортивном автомобиле, пусть и доставшемся в наследство от отца». Кстати, я вот вспомнил, у нас в Ричмонде есть вполне приличный дилер, который специализируется на винтажных автомобилях. Человек надежный и неболтливый. Я мог бы заглянуть к нему, пока он не закрылся на Рождество, и узнать, о какой сумме идет речь. Судорожный вздох с отмороженного пальца на стопе Англии. Ну, нет, так нет, говорю я. Прости, Джонни, но я не могу. Нет, я согласен. Сходи, поговори с дилером. «А ты не хочешь объяснить Жабу, что происходит?» «Может, ты ему позвонишь, а то я...» «Нет, я не...» «Ладно, я все устрою. Друзья познаются в беде». «По памяти набираю номер Жаба. После первого жигутка включается автоответчик. Я торопливо говорю. Пират продает. Я уезжаю в Альпы после дня подарков. Так что увидимся в Кембридже в январе. Счастливого Рождества!» Кладу трубку, я кидываю рассеянным взором, сделанные на заказ книжные шкафы, телевизор, отцовский бар с напитками, мамины светильники выдувного стекла, старинную карту Ричмонда на Темзи, фотографии Брайана, Элис, Алекса, Хьюга и Найджела Лэмов в разном возрасте и на разных стадиях развития. Разговоры родных доносятся до меня, как призрачные голоса из какой-то фантастической переговорной трубки для связи с иным миром. Ну что, хюга, всё в порядке? В дверь заглядывает отец с возвращением. Привет, пап. Это Джонни звонил, мой приятель из Гамберга, справлялся насчёт списка литературы по экономике на следующий триместр. Похвальная организованность. Ох, я совсем забыл, у меня в багажнике бутылка коньяка, схожу заберу. Не надо, пап. Там жуткий холод, ты и так простужен. Вон моя куртка на вешалке, я мигом. «Мы встречаемся снова», – произносит кто-то, когда я захлопываю багажник отцовского БМВ. Средь зимы суровый, так сказать. Я едва не роняю бутылку. Неизвестный кутается в анорак. В свете уличного фонаря капюшон отбрасывает тень, полностью скрывая лицо. Он стоит в нескольких шагах от тротуара на нашей подъездной дорожке. «И я могу вам помочь?» – спрашиваю я невольно дрогнувшим голосом. Именно это нам и хотелось бы знать. Он скидывает капюшон, и как только я узнаю Йети попрошайку с Пикадилли Серкус, бутылка выскальзывает у меня из пальцев и глухо шлепается мне на ногу. «Вы? Я?» Говорю я, и дыхание повисает белым облачком. «Похоже на то», — говорит он. Я сипло спрашиваю, «Зачем вы меня преследуете?» Он разглядывает дом моих родителей, будто собирается его купить. не вынимает рук из карманов. Там есть место для ножа. У меня нет для вас денег, если вы за этим. Я здесь не ради банкнот Хьюга. Я задумываюсь. Я совершенно точно не говорил ему, как меня зовут. Да и с какой стати мне было ему представляться? Откуда вам известно мое имя? Оно известно нам уже не первый год. Вульгарные интонации и простонародная манера произношения исчезают без следа. Дикция становится абсолютно безупречной. Я вглядываюсь в его лицо. Может это мой бывший одноклассник? Кто бы. Я тескребёт грязную башку. На нём перчатки с обрезанными кончиками пальцев. И если вас интересуют хозяин этого тела, то он ничего не значищий тип, вырос в окрестностях глостера, у него вши, героиновая зависимость и активный вирус иммунодефицита. И если же вам интересно, с кем именно вы беседуете, то ответ будет несколько иным. Я и Макюли Константен. Мы с вами недавно обсуждали природу власти. Вы меня помните? Я знаю. Я отступаю на шаг. Выхлопная труба отцовского БМВ упирается мне в икру. Йетис Пикадилли и Серкус вряд ли выговорил бы и Макюли Константен. Это розыгрыш. Она вас подучила, объяснила, что нужно говорить – Но откуда? Откуда ей знать, кому из бездомных попрошаек вы сегодня подадите милостыню? Это же невозможно. И откуда ей знать о Маркусе и о Нидре? Мыслите шире. Раздвиньте границы возможного. На соседней улице забывает автомобильная сигнализация. Вы из секретной службы. Вы оба связаны с правительственным заговором. Ну, я полагаю, это действительно несколько шире. Но каковы пределы паранойи? Может, Брайан и Элис Лэм тоже агенты секретных служб? Может, к этому причастны Марианджело и сестра Первец? А может, бригадный генерал Филби вовсе не утратил разум? Паранойя – вещь поистине всепоглощающая. Все это происходит на самом деле. На корке снега следы Йети. От него тянет гнилостным запахом рвоты и перегара. Морозный воздух щиплет губы. Нет, таких галлюцинаций попросту не бывает». «Что вам нужно?» «Прорастить семя». «Мы в упор смотрим друг на друга. От него пахнет прогорклым печеньем». «Послушайте, говорю я, я не понимаю, что здесь происходит и зачем она вас ко мне послала, и почему вы утверждаете, что вы – это она. Но вам нужно довести до сведения мисс Константен, что она совершила ошибку». «Какого рода ошибку я совершила?» «Уточните, пожалуйста». Но всё, с меня хватит. Я вовсе не тот, кем вы меня считаете. И я хочу одного спокойно встретить Рождество и спокойно жить до да... Мы слишком хорошо вас знаем, хюгалем. Мы знаем вас гораздо лучше, чем вы сами себя знаете. Ейти удовлетворённо фыркает себе под нос, поворачивается и уходит прочь по нашей подъездной дорожке, бросив на прощание: Счастливого Рождества.